Глава девятая. Цена свободы. С чавкающим звуком Марк вынул меч из трупа поверженного монстра. Кроваво красное солнце уже заходило, и он, вытерев пот со лба запястьем, смотрел в сторону Ваабиса. Остальные тоже оторвались от своих дел, и в наступившей тишине мрачно осознавали, что сейчас произошло. Сигнальный фаербол на северо-западе — Кажется, началось. Они побросали все дела и оседлали лошадей. Нужно добраться раньше, чем рилганцы. Копыта подбрасывали комья земли, мускулистые бока блестели от пота. Всадники сосредоточенно и хмуро смотрели на приближающиеся ворота. Стража загодя их открыла, и отряд на всех парах ворвался внутрь. Люди просто спешились, и Марк обнял и поблагодарил каждого из них. «Мы вращайте, стукнул его в плечо Праст. «Более чем!» Марк был доволен проделанной работой. Хотелось бы побольше оставаться под такой защитой, но ничто не вечно. Он знал, что Ли выручит его в случае совсем уж тотальной задницы, но надо понимать, что у человека есть своя жизненные цели. Подвергать его опасности и перетягивать одеяло на себя он не собирался. Повстанцы на пневмодвижении умчались по крышам на конспиративную квартиру, где все уже было приготовлено. Лошадей оставили кунцевским старикам. Дядя предупредил, что они еще какое-то время с ними побудут, но недолго, и на том спасибо. «Я только что от Бруна!» Запыхавшись, зашел в комнату бифальт «Дурень сказал, что не будет прятаться!» «Но как? Мы же договаривались! Он осознает ситуацию?» «Цитирую!» «Я герой войны, спасший город от нашествия! Мне нечего стыдиться! Теперь понимаешь?» «Черт!» Марк сбросил с себя походные вещи и обмыл торсу раковины, пока его брат стоял в дверях. «Нужно быть у Анарика как можно быстрее! Что по новостям в городе?» «Слухи уже разошлись! Выродки подожгли несколько зданий! Недолго им осталось!» «Злорадно сказал купец!» Марк вышел из ванной комнаты и надел выходную одежду, что ему принесла Найша. «Можно с вами?» «Няш, мы не знаем, чем это все обернется. Прости, скоро этот домашний арест закончится». «Хорошо. Приведу тогда твои записи в порядок. Еще мне надо будет кое-что уточнить по оказанию первой помощи, но это подождет. Возвращайтесь скорей. «Спасибо, ты лучшая». Марк был рад, что отношения с Найшей у него всегда оставались на хорошем уровне. Второй удар Штрейхбекера был направлен на усиление раздора внутри его семьи, и частично бандиту это удалось. Однако с Муром все наладится. Просто они оба не подарок. С момента ссоры прошла уже неделя, и ни одна из сторон не спешила мириться первой. Марк считал, что здесь инициатива должна идти от брата. Тут очевидно, на чьей стороне правда. Как только Мур извинится и скажет, что был неправ, оговаривая его с Бифальтом, Марк тоже пойдет навстречу и раскается, что не сказал про случай с Крижином. Но до той поры он и шага не сделает навстречу. Достаточно с него христианских подставлений щек. Пусть учится жизни. Также им пришла вторая записка с обвинением Микульпа в шпионаже и прочем. Пошли в банк сливая все для своих гаденьких целей. Но просчитались. Миг был их двойным агентом, и это они контролировали ситуацию. Пусть думают, что братья поссорились, разыграли даже небольшую сценку на людях, чтобы пустить слухи и усыпить бдительность врага. Они вышли на улицу и сели в удобную карету Бифальта, предназначенную для деловых поездок. Местами помпезную, но в меру. Для совсем уж понтов у купца была другая, обшитая дорогими материалами и притягивающая к себе взгляды. Виды за окном быстро сменялись один за другим. Они успели проехать мимо горящей постройки, которую тушили потоками воды государственные маги. А куча зевак смотрела на это. Радостная новость: Марта опять пропала с радаров. Девушка с прошлого раза не появлялась. Ему даже показалось, что Микс не разошелся. По крайней мере, так смотрелось со стороны. Теперь у нее точно не будет повода заявляться без приглашения. И тот груз, что он мог влезть в личные отношения Мика, спал с его плеч. Одной проблемой меньше. Они подъехали к величественным воротам в резиденцию семейства Анарика. Неподалеку было множество других карет. Народу собралось прилично, несмотря на позднее время. «Бруно, что ты тут делаешь?» Увидев зеленокожего, окруженного свита из пяти голюди охранников, спросил Марк. Представляю свой народ, ответил глава шпионской сети, проигнорировавший доводы Бефальта затаиться и переждать первую волну репрессий. Парень был не глупый, и в тайне Марк даже восхищался его решимостью. Переубеждать бесполезно, все равно не послушает. Поэтому встали в очередь без лишних размусоливаний и дождались допуска на территорию особняка. На их компанию больше всего посматривали. Подошло несколько знакомых купцов поздороваться и поговорить ни о чем в ожидании представителей из Рилгана. Отто Зонов отвел Марка в сторону. «Я бы не советовал стоять рядом с Бруно, когда все начнется. Администрация уже пуста, весь новоизбранный мусор убрался сам по себе, но ты же понимаешь...» «Я тебя услышал». «Спасибо, но я не могу бросить его в такой момент». «Как знаешь, мой мальчик, как знаешь». Наконец, стройными рядами армия победоносно вошла в город-крепость и огромным потоком заполонила улицы Ваабиса. Часть из них были на конях, в основном командование и высшие, но костяк составляли пехота и ниши маги. Обозы и тыловые подразделения разместились ближе к стенам восточной части Ваабиса, где было довольно много свободного пространства и конюшен под все это дело. Генерал Малькольм Зелли руководил операцией по освобождению восточной части страны, и по тому решительному настрою, с которым он приступил к делу, Марк понял — поблажек не будет. Пока все ждали, чем закончатся переговоры с «О чудо!» внезапно объявившимся лордом Анарика, нервозная атмосфера нарастала. Всех пустили внутрь в большой зал ожидания — служивший скорее танцевальной площадкой для балов. Им принесли шикарные стулья, накрыли фуршет, и слуги то и дело сновали туда-сюда, выполняя мелкие поручения. Марк увидел, как несколько офицеров быстрым шагом вышли из здания и поспешили к своим подчиненным. «Понеслась!» Спустя минут десять из кабинета вышел от Тазонов и помахал им рукой. «Я обелил вас как мог!» прошептал он ему, когда проходил мимо. «Удачи!» Охрана не пустила внутрь сопровождающих бруно-телохранителей. Из-за этого чуть было не разгорелся спор, но зеленокожий сказал, что это лишнее. Полусидя на столе, Гарсонарика скрестил руки и о чем-то тихо говорил с генералом. Маленькие усики военного дисциплинированно и исключительно симметрично топорщились в стороны. Все остальное лицо гладко выбрито, ноги на ширине плеч, стоят удобно и практично, без оглядки на этикет, всегда готовые отреагировать на угрозу. Похоже, в этот раз столица не стала мудрствовать и послала боевого генерала, а не стратега, как это было в прошлый раз. По нему видно, что сначала действует, а потом уже думает. Они вежливо дождались, пока на них обратят внимание. Малькольм перестал кивать и смерил их троицу оценивающим взглядом. «Рядовой Горк!» — подозвал его командующий. «Здравствуйте, Горк!» — лаконично кивнул ему Анарика. «Наслышан о твоих подвигах. Это тот самый молодой человек, о котором я рассказывал». «Что ж, не часто видишь целителя и хорошего бойца в одном лице», — признался Малькольм. «Проведите отчет о проделанной работе, рядовой Горг!» Он как можно более кратко резюмировал их успехи вне стен Ваабиса, обозначив нынешние границы нашествия. «Отлично! Вы хорошо справились с поставленной задачей и будете представлены к награде», а потом полуизвиняющимся отеческим тоном добавил. «Ввиду последних событий на Западном фронте повысить я вас не могу», Но если захотите связать свою жизнь с армией, обещаю, с такими способностями и покровительством быстро продвинетесь. Марк скромно поблагодарил за оказанную честь. Военные чины и титулы ему не особо были нужны, но приятно осознавать чужое признание, пусть и не в той сфере, что хотелось бы. Прошу заметить, что до моего прихода Бруно Карт с отрядом добровольцев оказали большую помощь городу. Здесь уже генерал не был настроен так радушно. «Мы пока разбираемся, что тут произошло, и до выяснения обстоятельств советую вам не покидать город. С голюдями мы еще поговорим. Что насчет банд, Гарс?» «Ждем». «Хорошо. Зовите следующего. Вы можете идти, рядовой горк. А, еще!» Окликнул его генерал, будто вспомнив о чем-то. «Мой сын просил вас зайти к нему». «Вы вроде как одногруппники». «Йохим?» Марк наконец вспомнил, откуда он слышал фамилию Зелли. Не таким ему казался отец столь либерально настроенного ботана. Представлялось что-то вроде чопорной интеллигенции в белогвардейском стиле. А тут такой солдафон. «Именно. Значит, отец и сын прибыли вместе. Интересно, Пабло и Ханг тоже тут?» Поблагодарив генерала, Марк еще раз попрощался и вышел из кабинета. Если честно, он думал, что беседа будет проходить дольше, но потом посмотрел на огромное количество купцов и остатков знати и понял, что ему еще оказали честь, позволив явиться в числе первых. Через 15 минут вышел бифальт и они с напряжением ждали Зеленокожего. Однако все закончилось быстро, и еще через 5 минут друзья покидали поместье. Пришлось немного прогнуться, но откупился. Поделился успехами Беф. «Я обещал открыть общий доступ к трем будущим изобретениям. Надеюсь, ты не против? Плюс-минус, чтобы окупаемость была хорошая и товар достаточно ходовой». Марк согласно кивнул и хотел что-то ответить, но не успел, так как мысль сбилась. Мимо улыбаясь, прошел разодетый, как на представление, Крижин. Он ничего не сказал, лишь подмигнул. «Как такое возможно?» Почему его еще на подступах не повязали? К слову о задержании. Когда они вышли за ворота, их окружила группа магов и попросила не делать глупостей. Их целью был Бруно. «Решили состряпать все по-тихому, да, шакалы?» Сквозь зубы сказал Марк. «Нам приказано просто задержать и допросить. Это не значит, что он виновен», ответил офицер с нашивкой второго ранга. «Высший маг. Семь тысяч маны минимум. Спокойный и уверенный в себе. Черт, ты ведь не сделаешь ничего!» «Хорошо», — покорно сказал Бруно и демонстративно слил всю ману. «Не надо, Гурк, пусть допрашивают. Мне нечего скрывать». «Хотя бы скажите, в чем его подозревают?» — спросил офицер Абифальд. «Я знаю, кто вы», — ответил Марку второй ранг. Генерал Рик давал вам лесные рекомендации, но Малькольм другой человек. За неподчинение и драку он бы сгнаил вас в тюрьме. Бруно надели фиксатор и взяли под руки. Я вижу, как вы работаете. Насильник и убийца свободно входят к лорду, а героя спасшего город вяжут снаружи, чтобы не мораться. Мне этого достаточно, чтобы понять, кто есть кто. Гурк, не надо. Он же выполняет приказ. Успокоил его Бруно. «Все нормально. Еще увидимся». Конвоиры, чтобы не привлекать внимания, накинули зеленокожему мешок на голову и, подхватив за локти, полубегом скрылись. «С ним все будет в порядке. Идем». Похлопал его по плечу Бифальд. «Я еще поговорю с Гарсом. Мы все уладим. Если что, отвалим фалеров Сейчас деньги всем нужны. Ты иди, мне еще к Йохиму надо забежать». Бэф укатил восстанавливать производство и торговлю в освобождаемых районах, а Марк отправился к расквартированным тыловикам. Ведь большая часть лекарей к ним и относилась. Голю Тямерс, или как он называл себя Годжа, был расстроен поступком лидера. Но одновременно с этим мы горд его твердостью стоять за свой народ. Одно дело, когда ты ничего не соображающий шке, ты не разбираешься в людях. Тогда такое решение понятно. Но с Бруно все обстояло совсем иначе. Он, имеющий огромный опыт в интригах, осознанно пошел сдаваться. Самое мерзкое в том, что старейшины даже не пикнули в защиту еще недавнего героя и благодетеля. Кроме Бруно пока никого не арестовывали, но Аммер знал, что скоро примутся из-за остальных. Эти старые сыкливые пердуны и их прихлебатели всех сдадут. Все, что они умеют, это низко кланяться и жрать с чужих рук. Аммер сжал кулаки. Как ведь получается? Они строили этот новый мир, пахали, рисковали своими жизнями, чтобы что? Просто разойтись по домам и сделать вид, что ничего не было? Ему плевать на остальных горожан и как они там живут, и какой сорт говна предпочитают хавать. Его народ достоин большего». Он достаточно насмотрелся в тюрьме, во что превращаются сородичи. Его дети должны и будут жить в другом мире. Никакая ложь не скроет мужество и реальные поступки. Он знал это, и Амерса поддержали. Бандосом настал трындец. Крижин всех сдал. Тот и раньше не нравился Голедю, слишком ушлый. Такие вспорят тебе брюха, продолжая разговаривать и улыбаться». Без тормозов, без принципов, и вот оно как оказалось. Трое инвестига просто ходили и по его указке вязали всех, а тех, кто не соглашался, собирали потом по кусочкам. Натыкали голов на главной площади, что не день казни. Это подстегнуло соратников к действиям. С дурачка Куапи прилюдно содрали кожу. И все это время, пока он не сдох, этот чистюляк Гарс, говнолорд, сидел на стульчике в окружении своих шавок и смотрел за мучениями Зеленого. Неужели все надо превращать в представление и так поживодерски решать вопросы? Они выяснили, где держат Бруно. Отдавать лидера этой белокожей падали никто не собирался. Чтобы не плодить слухи, армейцы держали его не в тюрьме, а на квартире в купеческом районе. Богатый воротило предоставил им помещение и довольствие. Еще один жополис. Но у них и там были глаза. Маленький служка сразу узнал Бруно и доложил, куда надо. «Уже начали?» — спросил он у подошедшего молодого парня. Тот кивнул. «Отлично. Пока ждем». С северной стороны города взметнулся сигнальный фаербол. «Весть о пожаре». «Сейчас туда должна выехать бригада магов, но вместе с этим...» «С востока тоже видно». Амер соскалился. Одна за другой в городе вспыхивали постройки. Но это не главное. С такой мелочевкой могли справиться и низшие маги. Они ждали настоящего сигнала. В это время по городу, как ошпаренные, суетились военные. Везде требовалась помощь. То тут, то там загорался огонь. Может, вместе это братья и представляло силу, но если ее разделить и растянуть по всему городу, то появится шанс. А вот и главное блюдо. Устрашающий фаербол внешней тревоги взметнулся выше всех. В абисе зазвучали колокола, призыв к обороне стен. Молодцы, ребята! Сначала дело, теперь наш черед. Прервал радостные восклицания Амерс. Семь человек из отряда Бруна вызвались отвлечь на себя внимание жутких тварей и вели сейчас их прямо на стены города, рискуя оказаться сожранными. По сигналу тревоги все инвестига и высшие теперь отправлены на стены. Амерс не особо сильный маг. Когда-то давно у него был шанс стать важной шишкой. Деньги с контрабанды он частично вкладывал в себя, чтобы лучше охранять товар от всякой швали. К тому же с детства у него был талант, мать очень радовалась, резеки ценились в семье. Это сейчас понятно, что у него не было будущего в такой стране, а тогда он был полон мечтаний и хвастливой спеси. Когда его, 19-летнего, поймали с контрабандой, на счетчике было 135 маны. За остатки года в тюрьме он поднял еще четыре единицы, а потом повысился порог после двадцати лет. Схлопота Локвиму — конец. Сложно смириться в таком возрасте, что все, большее тебе недоступно. Потому что вот так все устроено. Прошло столько времени, а внутри он все равно с этим не согласен. Они зашли в дом с разных входов. Часть ребят ждали на крыше трехэтажного здания, готовые вломиться внутрь магии воздуха. Спустя минуты три выяснили, что Бруно заперт на втором. Дверь вылетела, и толпа забежала внутрь. «Не двигаться! Без глупостей!» Все выставили вперед кристаллы, показывая, что их больше. Охранников было двое, оба студенты старших курсов. Видимо, не так уж много у генерала Малькольма ресурсов. «Вам что, жить надоело, зеленожопые?» «Ты бы поостерегся, мальчик. Тут у половины такой же уровень маны, как у тебя. Сдавайтесь и останетесь в живых. Быстро!» Бруно сидел в кресле возле окна с фиксатором на ноге и читал книжку, не отвлекаясь на происходящее. «Добрый день, командир!» Скалясь и пытаясь поймать взгляд лидера, сказал Амерс. «Здравствуй!» Не отрываясь, немного обезличенно ответил заложник. Дверь балкона открылась, и оттуда зашли еще двое голюдей. Человеческие выродки переглянулись. Один из них плохо скрывал испуг и зыркал глазами по комнате в попытке отыскать способ бегства. «Эй, малый, успокойся!» — мягко сказал ему Амерс. «Нам не нужно лишних жертв, мы пришли за Бруна». «Сделайте все правильно, и через час пойдете домой!» «Услышали меня?» «Кидай сюда ключ от фиксатора!» «Давай, не бойся!» Порывшись в кармане, парень кинул Бруно сразу всю связку. Руки слишком дрожали, чтобы выдергивать по одному. Послышался щелчок, и вот лидер, загнув уголок, закрыл книгу и немного помассировал колено. «Теперь сливайте ману!» «Резче, резче!» «Зачем? Мы же уже отдали вам ключи! Просто уходите!» «Чтобы вы нас расстреляли в спину! Давай, делай, как говорю!» Парни переглянулись, но все же послушались. Когда осталась только прозрачная дымка, к ним тут же подбежали и связали по рукам и ногам. «Годжа, можно выходить!» — доложил один из бойцов. «Идем!» Они все вместе выбежали на улицу. Район не такой оживленный, но все понимали, что их появление не осталось незамеченным. Возможно, кто-то из горожан уже посматривал на них через закрытые ставни. «Годжа!» — подозвал его Бруно. «Да, командир!» «Зачем ты пришел?» Аммерс так рад был снова увидеть друга, что этот вопрос сбил с толку. «Вытащить тебя? Я же все правильно сделал!» «Я не спрашивал о цели!» Я спросил, зачем ты пришел? «Но я же...» Начал он было оправдываться, но потом закусил губу. «Вот же срань!» «Иди исправь эту ошибку. Догонишь». «Все верно». Аммерс посмотрел на свои руки. «Дурак, но ничего не поделаешь». Он развернулся и пошел обратно на второй этаж. Дворучник висел у него на спине. Внутри домов орудовать им неудобно, поэтому на штурме использовал запасной клинок одного из ребят, стоявших на стреме. Он зашел в квартиру и встретился взглядом с лежачим пленником. Что там, Кас? Второй был повернут спиной к двери, Амерз достал из сапога нож. Подожди, подожди! Голец не дал ему договорить и, надавив коленом на грудь, оттягивал голову за волосы. Чтобы убрать защищающий шею подбородок Каз! Каз! Что там? Скажи! Беспокойно дергался его напарник Не молчи! Густая кровавая патока уже сочилась из раны и заливала пол Для Каза учебный год закончился Нет, Паж... Чтобы не возиться так со вторым Он просто воткнул ему нож в ухо Бедняга и так намучился. Амерсу не было страшно убивать, но и удовольствия от этого он не испытывал. Сам виноват. Огромный рост и внешние приметы сразу запоминались, а еще они слышали его имя. Он-то думал, что тут будут матеры и маги. Кто ж знал, что в охрану поставят милюзгу? Ошибки планирования всегда стоили чьих-то жизней, поэтому он не мог быть лидером. Для этого есть более подходящие люди. И за одним из них он готов идти до конца, убивать и умирать за свободу. Амерс вытер нож, засунул обратно за голенище и побежал догонять остальных.